Наконец показался рассвет. Мутный, зимний рассвет, в котором так грустно выступают грязные парижские улицы. Мюфа опять очутился в широких, строящихся улицах вдоль лесов новой оперы. Размытые ливнями, Размешанная ногами известковая почва превратилась в море грязи. Не обращая внимания на то, где он идет, он беспрестанно скользил и едва удерживался на ногах. Пробуждение Парижа. Ряды подметавших улицы, первые артели рабочих, приносили ему новое смущение по мере того, как становилось светлее. На него, грязного, испуганного, в мокрой шляпе, все смотрели с удивлением. Долго он прятался за заборами и между лесами. В нем не было мыслей. Кроме одной, что он несчастлив. Тогда он подумал о Боге. Внезапная идея о божественной помощи, о сверхъестественном утешении удивила его, как нечто неожиданное и странное. Она пробудила в нем образ месье вино с его маленькой толстой фигуркой и испорченными зубами. Без сомнения, вино, которого он огорчал уже в течение нескольких месяцев, избегая его, будет теперь очень счастлив, увидя его у себя плачущим на его груди. Прежде Бог был милосерд к нему. При малейшем горе, при всяком препятствии, попадавшемся на его жизненном пути, он входил в церковь, становился на колени и униженно призывал на свое ничтожество всемогущую помощь. Он выходил оттуда, укрепленный молитвой, готовый отречься от благ этого мира с единственным желанием вечного спасения для себя. Но теперь он делал это редко, порывами, когда страх адских мук охватывал его. Он чувствовал страшную слабость. Нана мешала ему молиться. Теперь идея Бога поражала его. Зачем он не подумал о Боге тотчас же, в первую же минуту ужасного кризиса, когда его слабый человеческий организм погнулся и готов был разрушиться. Однако среди своего тяжелого пути он искал церкви. Он не узнавал улиц, измененных утренним полусветом. Поворачивая за угол улицы шоссе Донтон, он заметил на конце её, Церковь Троицы с башней, смутно обрисовывавшейся в тумане. Белые статуи, высевшиеся над обнаженным садом, казалось, зябли среди пожелтевших листьев парка. Под портиком он перевел дух, утомившись, от подъема на ступени широкой паперти. Он вошел в церковь. Там было очень холодно. Печка еще не топилась со вчерашнего дня. Высокие своды были наполнены чуть заметным паром, проходившим через верхние окна. Внизу Стены были окутаны сумраком. Церковь была совершенно пуста. Только в отдалении в этой полутьме слышалось шмыганье туфель, вероятно, какого-нибудь сторожа, только что проснувшегося. Граф, наткнувшись сперва на какую-то кучу стульев, совершенно растерянный, со слезами, подступающими к горлу, упал на колени у решетки маленькой капеллы около сосуда со святой водой. Он сложил руки и отыскивал молитвы. Всё существо его готово было отдаться возвышающему порыву Но одни только губы его шептали молитву. Его мысли убегали далеко, возвращались назад, бродили по улицам, не зная покоя, как будто гонимые какой-то беспощадной необходимостью, и он повторял «Боже». Приди ко мне на помощь, не покинь твое создание, предающее себя твоему милосердию. О, Боже мой, я преклоняюсь пред тобой. Ужели ты допустишь меня погибнуть под ударами моих врагов? Эти слова оставались без ответа, Мрак и холод спускались на его плечи. Шелест шагов в отдалении не прекращался и мешал ему молиться. В пустой церкви, еще не выметенной, еще не оживленной ранними обеднями, раздавался только этот раздражающий шум. Тогда... Опираясь на стул, он поднялся, и колени его хрустнули. Он не чувствовал присутствие Бога. Зачем ему было идти плакать к вино? Этот человек ничего не мог сделать. И он машинально вернулся к Нана. Выйдя на улицу, он почувствовал слезы на глазах. Но он не испытывал никакого гнева. Он чувствовал себя только слабым и больным. Он был очень утомлен. Он слишком измог и продрог, Мысль о возвращении в мрачный отель улицы Мироминиль наполняла его холодом. Унана. Ворота еще не были отперты. Нужно было дожидаться, покуда консьерж их отворит. Поднимаясь по лестнице, он улыбнулся предчувствуя теплоту и мягкость постели, в которой ему можно будет вытянуться и заснуть».